Я отвернулся к подошедшему кельнеру, стал рассчитываться, а неизвестный продолжал. После скрыгаловской операции меня представили к ордену. Это я хотел сказать. Он протянул мне руку, я руку не заметил. Лицо его передернулось, мелькнула мысль, вдруг все, что он рассказал, правда. Превозмогло недоверие. Я сухо кивнул, и он было повернулся уходить, но что-то вспомнил и сказал – как-то уж слишком открыто, не боясь, что кельнер тоже может знать русский язык. Фамилия ни к чему, так, но запомните прозвище. Пожалуйста, мне будет приятно, если ваши и мои боевые товарищи расскажут о моем подвиге. Партизаны прозвали меня Козел. Это было не обидно, только смешно. И он ушел. Как вдруг возвращается и почти весело говорит Обратите внимание на мою походку. Никогда не мог понять. Инструктор на курсах то и дело повторял. Вглядывайтесь, учитесь, подражайте этому парню. У него русская походка. Это много значит. Очень. Он все еще надеялся, что я им заинтересуюсь и добавил. Мы с женой, своего единственного сына, научили говорить по-русски. Раздался звонок. Я вместе со всеми, Пошел в актовый зал, а этот, который назвался Козлом, повернул в противоположную сторону к выходу. Я невольно обернулся и увидел то, что и до сих пор объяснить себе не могу. У него действительно была русская походка, не датская, не французская, не английская, не немецкая, настоящая русская свободная размашистая походка. Позднее я подумал, что это ерунда. «Никакой русской походки не существует», а вслед за тем подумал, может, мать его русская. «Ах, да не все ли равно?» Жалкий, никчемный человек. Заняв свое место в зале и приладив наушники, я стал прилежно слушать очередного оратора. Больше я этого человека с русской походкой не видел. Между прочим, в оставшиеся до конца конференции два дня Наш гостиничный коридорный, встречаясь со мной, делал вид, что меня не замечает. Если я на него смотрел, он круто поворачивался или принимался читать одно из многочисленных объявлений. А я все больше утверждался в мысли, что коридорный похож на козла, чем-то неуловимо похож. Может быть, козленок? Долго я никому о кельнской встрече не рассказывал. Не очень мне нравилось собственное поведение. «Надо было бы сразу этого типа отшить!» «Сделайте милость, отойдите или, по крайней мере, замолчите!» «Нет, резкость в таких случаях неуместна, с упрямыми козлами особенно!» «Спустя год был у меня случай на аэродроме в Риме. Только я вышел из самолета, ко мне поспешил сержант полиции в полной форме, крепко сбитый, широкоплечий, отдал честь и попросил разрешения обратиться». Я был гостем итальянских партизан, прилетел с группой товарищей и переводчиком Анатолием Алексеевичем Крыловым. Увидев сержанта, Анатолий встревожился. Оказалось же, вот что. Отец этого полицейского, рядовой солдат-кавалерист, при наступлении на Сталину попал в переделку. Их эскадрон наши минометчики сильно потрепали, его конь был убит, а сам Миколино Капрони – «Остался на поле боя со сломанной ногой». «Вы понимаете, сеньор, мой отец не успел вовремя спрыгнуть. Конь упал на него, сломал ему ногу». Сержант обращался ко мне, стараясь говорить как можно громче. Я из-за этого плохо слышал переводчика. Вытащив бумажник, сержант показал мне фотографию молодого мужчины. «Это мой отец Миколино, а я его сын Бьянкони» мы оба капрони, но я сержант полиции, да еще столичный, а мой отец был простым крестьянином, его взяли по мобилизации. После того, что с ним случилось, он остался в степи и ему удалось кое-как выбраться из-под лошадиной туши. Он отполз в кусты, следом за нашими кавалеристами пошли немецкие танки, потом наступила тишина. Мой отец Миколино, Старался не стонать, надеялся, что за ним вернутся наши. Я хочу сказать, что он боялся попасть в немецкий госпиталь. Если бы о нем вспомнил командир эскадрона и послал людей на его поиски, то есть, если бы его подобрали свои, они бы его направили в итальянский госпиталь. К фрицам мой отец не хотел, там бы ему было плохо. Уже темнело, когда пришли две крестьянки, Одна молодая, другая постарше. С большими вот такими ножами. Вы меня понимаете, сеньор? Мой отец Миколино, увидев ножи, поднял руки и назвался коммунистом из Генуи. Он им соврал, сеньор, чтобы они к нему лучше отнеслись. Сказал, что если попадет в гестапо, ему конец. В немецком госпитале без гестапо не обойдешься. Мой бедный отец Миколино Капрони коммунистом не был, но фашистом он тоже не был. Простой крестьянин из пригорода. Он выращивал розы на продажу. До последнего дня, до самой мобилизации, занимался этим делом и знать не хотел никаких партий.